Македонское войско идет. Не в силах разрушить стены Кадмеи и расправиться с македонским гарнизоном, фиванцы окружили крепость высоким и плотным палисадом. Окопали рвами, чтобы никто не мог прорваться туда и помочь македонянам. Они отрезали всякий доступ в Кадмею. Туда уже не могли подвести ни съестных припасов, ни оружия. Чего теперь ждать македоняна? Смерти. Они не сдались, не попросили отпустить их на родину. Теперь конец, пусть погибают. Кадмея снова станет фиванской. Фивы обретут свободу. Позор Херонии будет отомщен. У антипатра в Македонии еще есть войско. Он, конечно, явится подавить восстание, но фивы на этот раз не уступят в битве. Фиванцы надеялись деятельно защищать город. Они готовились к этому. Везли провиант, запасались на случай осады, везли оружие, освободили рабов и вооружили их, поставив на защиту городских стен. Вооружили и метеков, усилив ими свое войско. А там подойдут и союзники, афиняне, аркадяне. Конец македонскому владычеству! Эллада снова свободна! Правители города, вожди... демократической партии, которых изгнал когда-то Филипп, торжествовали. Славный город Фивы, древний город Фивы, город великого вождя и героя Эппоминонда, который когда-то даже Спарту поставил на колени. Этот город сбросит македонские цепи. Он снова будет властвовать над всей биотией. Фиванские биотархи будут вершить фиванские и биотийские дела. В радостном возбуждении вновь избранные правители не знали отдыха в эти дни. Они произносили речи, призывая стоять насмерть за свободу своего города. Они готовили войско, осматривали стены, приказывая укреплять их. Им казалось, что над Фивами встает какая-то невиданно светлая заря. Занимается новый день радости, свободы, славы. В этом счастливом тумане они не задумывались и не тревожились, Сомнениями. Афины обещают помощь, Димасфен прислал им оружие. Все так, однако Афинское ополчение пока что и не думает выйти за пределы Афинской земли. Придут аркадяне, они уже вышли в путь, однако что-то... Путь их слишком долг и труден, они где-то остановились в горах. Биатархи Фиванские не слышали, как смеется в Афинах Эсхин, Извечный сторонник македонской партии. Аркадяне ждут денег. Димасфен обещал заплатить им за помощь Фиум. Они ждут задатка. Но Димасфен слишком скуп. Деньги нужны ему самому. Хотя бы и персидские. Фиванские биотархи думали только об одном – освободиться от македонян, отомстить им за свое поражение, поднять Фивы на прежнюю высоту власти и могущества. И все это теперь возможно. Все возможно. Ведь Александра нет в живых. Он уже не придет в Эладу, не приведет свои фаланги. А с Антипатром, если он явится, битва будет недолгой. Македоняне забудут дорогу в Биотию. Так проходили дни. Полные горячие деятельности в филах, полные суровые сдержанности и ожидания в Кадмеи. Филота строго следил за дисциплиной своего гарнизона. Но воины и сами понимали, как серьезны и опасны их положение. Жили они на стороже. Жили, неустанно прислушиваясь к тому, что происходит за стенами. Жили, не выпуская из рук оружия, Расчетливо экономили провиант. Еще неизвестно, когда придет к ним помощь. А «Придет ли помощь?» – спрашивали Филоту. «Придет. Ты веришь в это, Филота?» «Я не верю! Я знаю!» И снова, и снова поднимался на стену крепости, он и глядел в широкие дали Биотии. На хлеба, которые уже созрели, на маленькие круглые тока, где молотили хлеб, на окрестные горы, на светлую голубизну реки, на дорогу, идущую от фермопил. «Что там за пыль поднимается над этой дорогой? Не идет ли Александрова войско? Нет, это веют хлеб поселяне, подбрасывая зерно на воздух. Нет, этот туман мерцает и тащится по лугу от реки. Александр ушел так давно, еще в начале мая. Племена в тех краях сильные и свирепые. Филиппа они боялись. Но испугаются ли такого юного царя? Справится ли он с ними? Вырвется ли оттуда он живым? или его и вправду уже нет на свете. Так или иначе, Филота не сдаст Кадмеи. Не сдаст до конца, если даже придется здесь погибнуть. Прошло около двух недель, с тех пор, как принесли известия о смерти македонского царя. С тех пор, как в Фивах подняли восстание вернувшиеся изгнанники-демократы. Македоняне в Кадмеи видели, как с каждым днем становится крепче стена, отгораживающая их от всего мира. Фиванцы, заколачивая колья, кричали им что-то бранное, насмехались над ними. Македоняне отвечали им тем же, те с откровенным весельем победителей, эти с яростью угрозы побежденных, но не сдавшихся. И вот, когда была на исходе вторая неделя фиванского торжества, фивы явились испуганные гонцы с биотийских границ. «Идет македонское войско!» Встревоженный народ проводил гонцов к правителям города. Бледные еле переводя дух, гонцы повторили. «Македонское войско идет, а форсированным маршем уже прошло через Формопилы, подходит к Ападийскому озеру». Правители, стараясь сохранять спокойствие, переглянулись между собой, как бы спрашивая друг у друга, что это значит». «Это Антипатр идет», — сказал один из биотархов. «Неужели мы испугаемся Антипатра? Не такой уж он грозный полководец, да и войск у него немного. А наши македоняне крепко заперты в кадмии. Они ему не помогут». Правители успокоили народ. Приказали вооружиться. «Если Антипатр подойдет к Фивам, дадут сражение». Но вскоре... Явились другие гонцы, еще более встревоженные, еще более испуганные. «Граждане Фиванские, на нас идет сам Александр». И снова правители принялись убеждать фиванцев. «Как может оказаться здесь Александр, если он убит Валерии? Ведь люди видели своими глазами, как под пельем погибло вместе с ним все его войско». «Но мы слышали, что вождя называют Александром», — уверяли гонцы. «Они уже вступили в Голиардскую область». Вселение, где они брали провиант, люди слышали это имя: Александр. Ну, а так, значит, это Александр Ленкистиец, сын Еропа, а уж с ним-то мы договоримся. Ленкистийцы никогда не стремились поработить Эладу. И вы сами подумайте, граждане Фиванские, если бы Александр, сын Филиппа, был жив, то смог ли бы он от Пелеона дойти сюда за. «Тринадцать дней. Не на крыльях же они летят. Они люди, а не боги. Не поддавайтесь пустым страхам. Убитые не встают, а невозможное остается невозможным». Фивы снова успокоились. Люди принялись за свои обычные дела. Да и правда, как мог бы Александр за тринадцать дней явиться из-под пелеонов биотию? Пустые слухи. Пустые страхи. А на другой день Александр, которого фиванцы так охотно и так надежно похоронили, уже стоял со своим войском в Анхесте, почти под стенами Фив. Невозможное оказалось возможным. Александр пришел. Судьба Фив. Александр, как только узнал о событиях в Фивах, прямо из-под пелеона повернул войско в Биотию. «Они обманули меня», — сказал он, взбешенный веролобством фиванцев. «И они за это жестоко поплатятся. Я заставлю их горько пожалеть о том, что они сделали». Войско шло почти без отдыха. александр шагал вместе с пехотинцами своим резким стремительным шагом показывая пример выносливости и неутомимости широкоплечий коренастый он не уступал старым войнам закаленным в трудных походах и там где даже они сдавали он все еще шагал и шагал они шли по суровым землям по бесплодным и сохшим степям поднимая пыль от которых задыхались сами они переправлялись через реки, карабкались по каменистым склонам горных хребтов, стоявших на пути. Перейдя Кабунские горы, они на седьмой день вступили в Фессалию, а еще через шесть дней оказались по ту сторону Фермопил и по Лакрийским холмам вошли в Биотию. Немного не дойдя до Фив, Александр занял небольшой город Анхест, недалеко от Кападийского озера. Здесь среди Безлесные тенарской равнины войско его остановилось и перевело дыхание. Элины не верили своим глазам, увидев Александра. Но это был Александр, сын Филиппа, и это его фаланги стояли под фивами. И сразу в Элладе все переменилось, а финское ополчение, которое Демосфен собрал на помощь Фиум, осталось дома. Аркадяне уже спустились было со своей гор. направляясь к союзникам, но имя Александра остановило их на Истме. Зато в македонское войско отовсюду пошло пополнение. Шли латейцы, которых жестоко угнетали фиванцы, шли спицы, шли факедяне. Все эти народы, когда-то порабощенные фивами, ненавидели фивы. Услышав о смерти Александра, они пришли в отчаяние. Кроме него никто не мог укротить безудержную жестокость фиванцев. Впереди было снова рабство и мучительное порабощение. Но Александр пришел. И теперь не было для фиванцев врагов страшнее, чем эти люди, которых они так долго держали в рабстве, мучили и презирали. В фивах готовились принять бой. Македонская партия подняла, было голос. «Надо сдаться, нам не сохранить города». Но правители, которые незаконно вернулись в Фивы, нарушив все договоры, и друзья их, которые тайно открыли им ворота, не могли сдать города. Принять бой еще есть надежда победить, сдать город, приговорить себя к немедленной смерти. В Кадмее уже знали, что Александр Ванхесте в городе были друзья, которые ухитрились сообщать македонянам обо всех событиях. услышав, что Александр Шиф и что он здесь под фивами, Филоты едва не прослезился. Пришел, клянусь Севсом, пришел! И опять стоял на стене с нетерпением, ожидая увидеть идущее к Фивам македонское войско. Прошел день полное ожидания, протекла медленная осенняя ночь, и на утро случилось то, чего так ждали македоняне в Кадмеи. Они увидели идущее к Фивам войско. Шла конница, шли фаланги, громыхали осадные машины, волоча за собой густую желтую пыль. Впереди на вороном, лобастом коне ехал Александр. «Пришел!» Весь гарнизон кричал от радости, приветствуя своих. Трубили в трубы, чтобы показать Александру, что они живы и что они не сдались. Александр подвел войско к стенам города и стал лагерем у его северной стороны. Тридцать тысяч пехоты и три тысячи конницы подступило к Фивам. Опытные, умелые, закаленные в битвах войны и с ними полководец, не знающий, что такое страх. «Подождем», — сказал Александр. «Может быть, фиванцы поймут свое безумие и попросят мира? Разбить их мы всегда успеем. Но если они одумаются и сдадут город, мы уйдем отсюда без войны, которая ни им, ни нам не нужна». Фиванские правители поспешно собрались на совет. Они еще никак не могли опомниться, никак не могли поверить своим глазам, что царь Македонский, живой и невредимый, стоит у их стен. Но хоть и трудно, хоть и непереносимо этому было поверить, однако это так. И надо немедленно решать, что теперь делать. Первым высказался Феникс, старый фиванский демократ. Один из тех, кто тайно вернулся сюда из Афин. А неужели мы примем на себя такой позор и сдадим македонянину наш город? Разве недостаточно мы сильны, чтобы отстоять свою свободу? Вспомни, союзников у нас нет, — возразили ему. Союзники изменили нам. Давно ли Фиванцы побеждали города и народы без всяких союзников? Горячо вступился профит. Так же тайно, как и хеник, свернувшийся в силы. Разве союзникам мы обязаны нашими... Прежними победами. Тень поминонда стоит между нами. воскликнул, подняв руку Феникс. Неужели мы предадим Его славу? Не стыдно ли нам покориться македонянину, чтобы он затоптал нашу свободу? Александр ждет. Попробовали увразумить их более дальновидные люди. Не случится ли так, что фивы будут разорены по нашей вине? Но. Вожди-демократы, вершившие в фивах все дела, и слушать не хотели подобных слов. Они верили, что отстоят фивы? Или спасали свою жизнь, надеясь победить? Они были напористы и красноречивы, и совет вынес решение принять бой. Александр ждал. Гнев уже раскалял его сердце. Ему надо готовить войско к походу в Азию. Впереди столько огромных дел, открытий завоеваний, а он должен без конца усмирять то варваров, то элинов. На что надеются фиванцы? Неужели они не понимают, какая сила стоит у стен их города? Александр ждал от фиванцев посольства. Вместо этого ворота города неожиданно открылись, и оттуда вылетело несколько отрядов конницы и легковооруженных пехотинцев. Они бросились к македонскому лагерю и сходу обстреляли передовые посты. Несколько человек упали, сраженные их дротиками. Александр приказал отбросить фиванцев. Македоняне выполнили это мгновенно и с такой силой, что те бежали, не оглянувшись. На другой день Александр передвинул войско к южным воротам, поближе к Адмеи. Он привел фаланги и конницу в боевой порядок, расставил осадные машины. И все еще ждал, все еще надеялся, что время, которое он дает фиванцам, образумит их. Он попробовал начать переговоры. «Выдайте мне зачинщиков Феникса и Профита, и я прощу вас и забуду о том, что здесь произошло», — обратился он к фиванцам. «А если хочешь мира, — ответили фиванцы, — выдай нам антипатра и начальника гарнизона Филоту». Александр еще терпел, хотя гнев уже затуманивал ему глаза. Он приказал объявить: кто из фиванцев пожелает, тот может явиться ко мне и принять мир, установленный для всей лады. В ответ фиванцы с высокой башни, венчающей городскую стену, прокричали свое объявление: Каждый, кто желает с помощью персидского царя и фиванцев освободить Илинов и уничтожить тирана Элады, пусть приходит к нам. Если Александр еще владел собой, то у его военачальников и войска терпение кончилось. Первым не выдержал Фердика. Не дожидаясь приказа, его отряды ринулись на вражеский полисад, которым фиванцы обнесли Кадмею. Они разметали копья, прорвались через рвы и заграждение и напали на фиванскую конницу, стоявшую за чистоколом. Александр, увидев, что его передовые отряды могут быть отрезаны, дал команду к наступлению. Зловещие протрубили военные трубы. Войско тронулось к стенам города. Фиванцы, стоявшие у стен, приготовились к бою. Услышав, как заревели македонские трубы в городе, в голос заплакали женщины. Схватив детей, они побежали к храму под защиту богов. Там они припали к алтарям, умоляя всемогущих спасти их город, их мужей и отцов, их жизни и свободу. противники сошлись, оглушая друг друга воинственным кличем. Непомерная сила надвигалась на фиванцев, но они не собирались отступать, а еще и бронились и кричали. Пусть македоняне согласятся, что все-таки они хуже фиванцев. Сначала метали друг в друга дротики, потом стали рубиться мечами, дрались упорно, беспощадно. Раненые с той и с другой стороны валились под ноги дерущимся. «Не предадим детей и родителей рабству!» — кричали фиванцы. «Не предадим родину, общий свой дом неистовству македонян!» «Не уроним доблести нашей!» — кричали македоняне. «Не уроним славы Македонии!» Александр, видя, что фиванцы не сдаются, а воины его уже утомлены, ввел в сражение свежее войско. Но фиуанцы, как безумные, дрались с еще большей отвагой, с еще большей дерзостью. И тут Александр двинул на них фалангу. Фаланга шла шаг в шаг, выставив тяжелые копья, закрывшись железной стеной щитов. Фиуанцы еще пытались отбиваться, но фалангиты смешали и опрокинули их. Поняв, Что битва безнадежно проиграна, фиванцы в ужасе бросились в город. И пехота, и конница. В воротах они сгрудились всей массой, лошади сбивали и топтали копытами пехотинцев, многие погибали тут же. Не помня себя, фиванцы стремились под защиту стен, но они не успели закрыть за собой ворота, и македоняне вместе с ними ворвались в город». Македонские воины, взбешенные сопротивлением, гнали фиванцев по улицам, рубили и убивали всех, кто попадался им. Они пробились к Адмею, и освобожденный македонский гарнизон ринулся в Нижний город на помощь своим. Македоняне лезли на стены, сбивая защиту, разрушали дома, врывались в храмы. Белые перья на шлеме Александра мелькали всюду. Где шла самая горячая битва Он командовал, он ободрял свои войска Он дрался сам меч, его сверкал быстрый, как молния И такой же, как молния, беспощадный Фиванцы еще кое-где защищались Но это уже была храбрость отчаяния Фиванские всадники, потерявшие команду и метавшиеся по городу Увидели незапертые ворота Распахнули их и умчались в поле Толпы безоружных фиванских горожан с криком бежали по улицам, настигаемые македонянами. И падали под ударами их мечей и копий. Невыносимый стон стоял над городом. Вопли, рыдания, жалкий плач детей, мольбы о помощи, проклятия ненавистным врагам. Фалангиты, разгоряченные битвой, не щадили никого. Ни воина, который еще защищался ни женщин, ни детей, заливая их кровью алтари богов. И не так беспощадны были македоняне, как те народы, которые так долго и так тяжко были угнетены в фиуми, плотейцы, факедяне и другие биатийские племена. Со страшной злобой они умещали на гражданах жестокого города свои несчастливые страдания. Когда вечерний сумрак укрыл залитые кровью фивы, Александр приказал солдатам вложить мечи в ножны. Шесть тысяч убитых фиванцев лежало на улицах города, на его площадях, на ступенях его храмов. Наступила ночь, но в фивах не было тишины. По улицам бродили огни факелов, страшно выли собаки. И не переставая кричали и плакали женщины. На утро едва поднялась над горами Биоти печальная туманная заря. Македоняне вышли хоронить своих павших соратников. Они обошли весь город, заглядывали в дома и храмы, поднимали убитых и в торжественном молчании несли их на щитах к могилам. Александр сам следил, чтобы похоронные обряды строго соблюдались, чтобы отданы были все воинские почести павшим в бою. Пусть живые видят, что если их тоже настигнет смерть на поле боя, об их душах позаботятся и не дадут им скитаться в Были принесены обильные жертвы богам. Не жалели благовоний. Царь сам положил в огонь алтаря несколько драгоценных зерен Ладана, привезенных из далеких стран. После этого Александр, созвав своих военачальников и этеров, произнес. «Что будем делать с Фивами?» «Разореть!» — сразу закричали платейцы и архаменцы, которые были в войсках Александра, чтобы их не было на земле. «Как ты решишь, царь, так и будет», — сказал Филота. «Но я напомню тебе, что в договоре есть пункт. За измену союзу смерть». Александр должен наказать фиванцев. Не наказывать их нельзя. Если он простит сейчас фивы, то же самое начнется в Афинах. Александр знал, что Афины всегда готовы восстать против него. А там загремит оружием Испарта». Не зря же спартанцы взяли у перса деньги. И тогда опять междуусобная война. И тогда опять на неизвестное время отдалится его поход в Азию. Но Александр не хотел решать судьбы Фив. Ведь он намеревался только овладеть стенами города и принудить его к сдаче. А вместо этого он уничтожил почти весь фиванский народ. я отказываюсь выносить решение сказал александр здесь собрались военачальники многих народов среди вас есть члены коренфийского съезда на котором был провозглашен всеобщий мир я предоставляю вам судить фивы и решить их судьбу как решит этот суд так и будет начался суд Судили фиванцев в большинстве платейцы, архаменцы, фокидяне, фиспийцы. Народы, покоренные фиуми. И все говорили только одно – фивам прощения нет. Вот тут и припомнили фиванцев все злодеяния, творивые ими в течение многих лет. Припомнили и о том, как они беззаконно взяли платеи. Во время перемирия и поработили платейцев, и о том, как они убили всех, кто сдался в плен, и о том, как хотели они погубить Афины, когда Спарта со своими союзниками собиралась поработить Афинян. О разрушенных и разграбленных биотийских городах, о невыносимом гнете и мучительствах, о загубленных детях, проданных в рабство в чужие земли, обо всем теперь вспомнили судьи, судившие своих поработителей». Кто выступит теперь здесь на суде и защитит Фивы? Кто скажет, что этого не было? Кто скажет, что все это можно простить и забыть? Тут же вынесли и постановление. Город Фивы сравнять с землей. Оставить храм Геракла и сохранить его участок земли. Остальную землю, на которой стоят сейчас Фивы, разделить между союзниками Александра. Всех фиванцев... оставшихся в живых с их женами и детьми, продать в рабство, оставить свободу лишь жрицам и жрицам и тем людям, которые связаны узами гостеприимства. С макетонянами. Восстановить разрушенные фиуми архамен и плотеи и обвести их стенами. Бежавших фиванцев задерживать всюду, в Элладе, ни одному Элину не принимать фиванца. — Только прошу, не разрушайте дом Пиндара, — сказал Александр, — и не трогайте его родных. Это был великий поэт. Судьи записали его просьбу. Постановление было принято единогласно и безоговорочно. И тогда началось великое разорение древнего города. Всех фиванцев, оставшихся в живых, вывели в лагерь. Они шли длинной вереницей, сопровождаемые... вооруженными отрядами, шли молча с поникшими головами, потерявшие всё — Родину, Свободу, Честь. Шли старики, еле передвигавшие ноги, шли раненые воины, потерявшие оружие. Шли девушки, помертвевшие от страха, шли женщины с детьми на руках, шли дети, цепляясь за одежду своих матерей. Шли гордо, угрюмо, лишь изредка Переступая в последний раз высокий порог родных ворот, какая-нибудь женщина вскрикивала не в силах сдерживать рыдания. Но пощады и прощения не просил никто. Александр смотрел, как шли пленные. Они будто не видели царя. В его власти было защитить их, но они знали, что македонянин их защищать не будет. Лишь один пленный фиванец, седой Клеат, вдруг остановился перед царем. «Дозволь мне обратиться к тебе!» «Говори!» «Царь! Фиванцы не так виноваты перед тобой, как наказаны! Фиванцы отложились не от тебя, нам сказали, что ты убит, а от твоих наследников! Виноваты они в легковерии, они в измене! За эту вину, однако, они уже понесли наказание, их молодежь истреблена!» Теперь остались лишь толпы стариков и женщин, бессильных и безвредных, которые к тому же перенесли столько насилий и оскорблений, что никогда не приходилось им терпеть ничего более горького. И я, Клеат, прошу теперь уже не за граждан, которых осталось так мало, а за невинную родную землю и за город, который порождал не только мужей, но и богов. Увидев, что Александр хмурится, Клеат... продолжался еще большей корячностью. «А лично тебя, царь, я, Клеат, заклинаю, вспомни о твоих религиозных связях с Филами, ведь в Фивах рожден Геракл, от которого ведет начало твой род Эокидов. В Фивах же провел свое детство твой отец Филипп, поэтому я, клят, прошу тебя, царь, пощади город, который некоторых твоих предков почитает как богов, а других воспитанных здесь видел». Великими царями. Больше ему не дали говорить. Военачальники, осудивший город, приказали отогнать кляда. И он пошел, тяжело вздохнув, вслед за своими фиванцами, обреченными на рабство. С фивами поступили так, как решили судьи. К стенам подвели тараны. Их гулки, равномерные удары слышны были далеко. Их слышали и пленные фиванцы. Эти удары Били их прямо по сердцу. А с грохотом рушились древние стены. Красная и желтая пыль стояла над городом. Победители разваливали дома, грабили имущество богатых горожан. Нагружали телеги всяким добром и вывозили в лагерь. Не так много понадобилось времени войску, чтобы разрушить город и сравнять его с землей. Александр пришел взглянуть на его развалины. Груды камней и разбитого кирпича лежали перед ним. И всюду стояла страшная, глухая тишина. Где же они теперь, те, которые кричали вчера, что отомстят за позор Хиронеи? Где они, которые, обещая хранить свободу Фивом, привели город гибели? Александра понемногу охватывала тоска. Удар его оказался слишком сильным. Ведь даже отец так не поступил бы. Отец мог бы уничтожить Афины, но не сделал этого. Александр в раздумье снял шлем, отвел рукой волосы со своего невысокого влажного лба и вдруг вспомнил. — О храм Диониса! — обратился он к Этерам, сопровождавшим его. — Разорили? — О храме Диониса не было ничего сказано, — ответили ему. — Храм Геракла сохранен, но Диониса... Александр побледнел. Как же он мог забыть, что и Дионис рожден в этом городе? Мгновенно встала перед глазами веселая комната в македонском дворце в Пелле, где на полу словно ковер лежит мозаика из речной гальки. Большой темный квадрат, а на нем, как солнечное видение, светлокудрый веселый бог Дионис, мчится на пятнистой пантере. Александр знает в лицо Диониса с самых ранних лет детства, Он приходил к этому богу, говорил с ним. Дионис был ему другом. И вот теперь он разрушил его храм. Жрецы говорят, что боги мстительны даже такие веселые, как Дионис. Он не простит мне, прошептал Александр с тяжелым предчувствием отдаленных, но неизбежных бед.